Николай Михайлович Карамзин. История государства Российского. В двенадцати томах. Том первый. Предисловие. История в некотором смысле есть священная книга народов, главная, необходимая, зерцала их бытия и деятельности, скрежаль откровений и правил.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 Мятежные страсти волновали гражданское общество, и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурные стремления, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье. Но и простой гражданин должен читать историю. Она мерит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках.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 Были посвящены вере, идеи, писанию. Омраченные густой синью невежество народ с жадностью внимал сказаниям летописцев. И вымысла нравится, но для полного удовольствия должна обманывать себя и думать, что они истинно. История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, истление вновь создает царство и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия. Ее творческую силую мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим.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 Никогда Рим в своем величии не мог сравняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков Африканских. Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями или сами непроходимыми, холодными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну державу с Москвойю? Менее ли чудесно и смеси её жителей, разноплеменных, разновидных и столь удаленных друг от друга в степенях образования, подобно Америке Россия имеет своих диких. Подобно другим странам Европы, является плоды долговременной гражданской жизни. Не надо обна быть русским, надо обна только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа. который смелостью и мужеством снизкал господство над девятую частью мира, открыл страны никому до то ли неизвестные, внеся их в общую систему географии, истории и просветил божественную веру без насилия, без злодеяств, употребленных другими ревнительными христианства в Европе и в Америке, но единственным примером лучшего.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 Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстания россиян при Донском, падение нового города, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время Междуцарствия. Великаны Сумрака, Олег и сын Игорев, простосердечный Витязь, слепец Василько, друг Отечества, благолюбивый Мономах, мстиславы храбрые.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 в ее святилище. Лучи его славы падают на колыбель Петра, и между сими двумя самодержцами удивительный Иоанн четвертый, Годунов, достойный своего счастья и несчастья, странный лже Дмитрий и за сонмом доблестивных патриотов бояр и граждан наставник трона первосвятитель Филарет с державным сыном святоносцем. В тьме наших государственных бедствий и царь Алексей, мудрый отец императора, кого она назвала великим Европа. Или вся новая история должна безмолвствовать, или российская иметь право на внимание. Знаю, что битвы нашего удельного междуусобья, гремящие безумолку в пространстве пяти веков, мало важны для разума, что сей предмет не богат ни мыслями.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 Не будем суеверны в нашем высоком понятии о деяписаниях древности. Если исключить из бессмертного творения Фукидидова вымышленные речи, что останется? Голый рассказ о междуусобье греческих городов. Толпы злодействуют, режутся за честь Афин или Спарты, как у нас за честь Мономахова или Олегова дома. Немного разности, если забудем, что сии полутигры изъяснялись языком Гомера, имели Софокловы трагедии и статую Фидиасовой. Глубокомысленный живописец Тацид всегда ли представляет нам великое разительное. С умилениям смотрим мы на Агрепину, несущую пепел Германика, с жалостью на рассеянные в лесу кости и доспехи легиона варова. с ужасом на кровавый пир неистовых римлян, освещаемых пламенем капитолия, с замерзением на чудовище тиранства, пожирающее остатки республиканских добродетелей в столице мира. Но скучные тяжбы городов о праве иметь жреца в том или другом храме и сухой некролог римских чиновников занимают много листов в таците. Он завидовал титу ливию в богатстве предмета. Оливий плавный красноречивый иногда целые книги наполняет известиями о ошибках и разбоях, которые едва ли важнее половецких набегов. Одним словом, чтение всех историй требует некоего терпения, более или менее награждаемого удовольствием. Историк России мог бы, конечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного народа, а составе государства представить важные достопамятнейшие черты древности в искусной картине и начать обстоятельное повествование саанового времени или с пятнадцатого века, когда совершилось одно из величайших государственных творений в мире. Он написал бы легко двести или триста красноречивых приятных страниц вместо многих книг трудных для автора, утомительных для читателя.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 Хвастливость авторского красноречия и нега читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие, а мы не захотим услышать о том, не знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях. Иноzemцы могут пропустить скучные для них в нашей древней истории. но добрые россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которое ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному? Так я мыслял и писал об Игорях, об Севолодах, как современник, смотря на них в тусклое зеркало древней летописи с неутомимым вниманием, с искренним почтением. И если вместо живых целых образов представлял единственны тени в отрывках, то не моя вина, я не мог дополнять летописи.